Глава 14. После полученного известия о туристе, которого таксист после полудня отвозил в центр города, поиски убийцы можно было считать законченными. Таксист помнил, что высадил своего клиента недалеко от центральной площади. Сомнений не оставалось. В жёлтой майке на экскурсию ездил Калимуллин. Дронга подумал, что все их сегодняшние поиски, рано или поздно, должны были вывести на убийцу. Но почему именно Вадим? Подсознательно он чувствовал какой-то дискомфорт, словно не верил до конца в такой вывод. Теперь можно было звонить комиссару Карвалью и докладывать о раскрытии преступления, тем более что сам Вадим неожиданно подставил себя, уехав в город. Теперь ему никогда не доказать, что он не увёз и не спрятал там украденные деньги и драгоценности. Нужно звонить Карвалио, предложил Дронга. Я думаю, нам лучше подождать, пока не найдут господина Калимуллина, посоветовал Миллер. Он далеко не уедет. Номер его машины известен полиции. А по всей Валенсии установлены посты, проверяющие из-за террористов каждый автомобиль. И тут они увидели Олега, направляющегося в бар. Он всё ещё был не в себе. И хотя до сих пор его не арестовали, Олег прекрасно понимал, что такая мера пресечения может быть применена к нему в любой момент. И сознание неотвратимости этого заставляло его искать утешения в баре. Он сел за стойку и заказал двойной виски, когда в бар вошли Дронга и Миллер. Дронга подошёл к стойке и уселся на высокий стул рядом с Базуровым. Миллер благоразумно прошёл к столику, попросив официантку, работавшую в баре, принести ему чашку кофе. Дронга заказал рюмку текилы. Олег взглянул на него. "Ну что, Пинкертоны, нашли кого-нибудь?" громко спросил он. "Очевидно, заказанная рюмка виски была далеко не первой в этот день. Стараемся найти", честно ответил Дронга. "А вы напрасно так себя ведёте. Скоро приедет комиссар, возможно, он захочет снова с вами поговорить. Пошли они все" Махнул рукой Олег, едва не опрокинув стоящую перед ним рюмку. Он залпом выпил виски и попросил бармена повторить заказ. Тот молча выполнил требование клиента. Дронго попробовал текилу, взял дольку лимона, потёр ею большой палец, затем насыпал на него соль, слизнул, выпил текилу и закусил долькой лимона. Лимон был не такой, какой обычно подают в Мексике. Не горький, а обычный. Дронго чуть поморщился. В Испании должны бы знать, какой лимон употребляют мексиканцы. Олег с любопытством пронаблюдал за его действиями. А вы умеете пить текилу? С уважением сказал он. Бывали в Мексике? И там тоже, ответил Дронго. Хотя научиться пить текилу можно и в Москве. В Москве все можно. усмехнулся Олег и влил в себя вторую рюмку виски. Затем чуть поморщился, закусил солёными орешками, лежащими перед ним на тарелке. Её увезли, мрачно сообщил он, глядя перед собой. "Да", согласился Дронга. "Они обязаны были это сделать". "Почему её убили?" спросил Олег. "Хотели меня подставить. Я думаю, из-за денег. Каких денег?" Она сама вчера украла у меня и деньги, и свои камни. Залезла и взяла. А если не она, как это не она? Кто же тогда мог взять мои деньги? Вы хранили деньги в сейфе в вашей комнате? В отелях подобного класса сейф непременный атрибут каждого номера. Конечно, не мог же я оставить их под подушкой. А кроме неё код моего сейфа никто не знал. Вы набрали код из даты своего дня рождения или её? Нет, усмехнулся Олег. Я не дурак. Это слишком просто. Обычно я ставлю код из числа месяца и года рождения моей мамы. Одинаковый код на чемоданах и на сейфе. Очень удобно. Моя мама родилась 4 апреля 44 года, то есть 0404 04 и 44. Трудно спутать. А на чемоданах можно поставить 04 и 44. Да, удобно, согласился Дронга. Он поднял руку и попросил бармена дать ему ещё текилы, а его собеседнику третью рюмку двойного виски. Бармен, понимающе, кивнул. Спасибо, лениво проговорил Олег. Я сегодня уже много принял. А кроме вас и Нины, кто мог знать код вашего сейфа? продолжил разговор Дронга. Никто. Барман поставил заказанные рюмки на стойку перед ними. О чемоданах, уточнил Дронга. Кто мог знать код ваших чемоданов? Олег открыл рот, шумно выдохнул воздух, затем дёрнул рукой так сильно, что свалил обе рюмки, стоящие перед ними. Небольшое блюдце, на котором лежал лимон, упало на пол и разбилось. "Суки!" прохрипел Базуров, стиснув зубы. "Вы думаете, это наши ребята? Они знали код моих чемоданов?" "Кто именно?" спросил Дронга. "Вы можете вспомнить, кому называли код?" "В аэропорту я доставал документы из чемодана," вспомнил Олег. Бармен собирал осколки разбитой посуды. Он привык к подобным проявлениям гнева и не очень переживал. Тем более, что Дронга кивнул ему в знак понимания его проблем и попросил повторить заказ. Затем Дронга повернулся к Олегу. Так кто же знал код ваших чемоданов? Наши ребята, ответил тот. Они видели, как я его набирал. Тигран ещё пошутил, сказал, что только я употребляю такой код. А я пояснил, что это месяц и год рождения моей мамы. Чёрт возьми, я ему ещё сказал, что она родилась 4 апреля. Да, точно, я ему это сказал. Вас слышал только он, рядом никого больше не было. Были, конечно. Аркадий и Вадим стояли рядом, наверняка тоже слышали, или нет? Не помню. Барман вытер стойку, поставил новые рюмки. Вы думаете, что кто-то из моих ребят мог залезть ко мне в номер и украсть деньги? Не может такого быть. Я их всех давно знаю. Это такие ребята. А если женщина? У женщины могли вызывать зависть украшения, которые вы дарили вашей подруге. Ева? Сразу назвал имя Олег. Да, она завидовала Нине и, по-моему, ревновала ее к Тиграну. Впрочем, Алла тоже не любила Нину. Да и жена Вадим её не долюбливала. Бедная Нина, никто её не любил. Он посмотрел на рюмку, но не стал пить. Очевидно, вспомнив теперь с помощью Дронга, что код его сейфа могла знать не только Нина, Олег даже протрезвел. Глаза его налились кровью. Так кто её убил? гневно спросил Базаров. Я этого Он произнёс нецензурное слово. Своими руками удушу Если бы я знал, честно признался Дронго, поэтому мы и ищем, хотим понять, кто мог это сделать. Женщины на такое не пошли бы, мрачно предположил Олег. Они просто не смогли бы. Вы не знаете, как бывает изменчиво женская натура, возразил Дронго. Но каким образом? удивился Олег. В отеле никого не было, все уехали вместе с вами в Валенсию на экскурсию. Как один из них мог вернуться и убить Нину? Взять такси и приехать сюда? Пояснил Дронга. Остановиться, не подъезжая близко к отелю или вообще у пляжа, дальше дойти пешком, совершить убийство и уехать обратно в город на той же машине, чтобы вернуться вместе со всеми автобусом, обеспечив себе таким образом алиби? Нет. отрезал Олег. Они не могли. Зачем им убивать Нину? Что она им сделала? Сколько у вас пропало денег? Сто тысяч долларов. Чуть меньше я не считал. Из одной пачки я брал немного, бумажек двадцать или тридцать, и еще украшения. На какую сумму? Большую. Около двухсот тысяч. Вот вам и мотив. украли деньги и ценности на сумму почти в четверть миллиона долларов. По-моему, мотив более чем убедительный. Олег опять глянул на рюмку и решил, что теперь может снова выпить. Поднял её и задумчиво произнёс: "Вадим нуждается в деньгах. Для Аркадия это тоже неплохая сумма, но Тигран, он не пошёл бы на такое, зачем ему Он богатый человек, у него недвижимости миллионов на пять. У него могли быть другие мотивы. Какие? отозвался Олег. Вы тоже думаете, что он спал с Ниной? Это слухи. Ничего такого не было, я спрашивал у неё. Как же легко обмануть мужчину, если он хочет быть обманутым, усмехнулся про себя Дронга. Олег, уже не думая, выпил очередную порцию виски. Дронга решил, что его собеседнику более чем достаточно. У каждого человека могут быть свои мотивы, заметил он. У мужчины свои, у женщины свои. Олег кивнул в знак согласия, затем опустил голову на руки. Было заметно, что он сильно перепил. Вам предоставили другой номер? поинтересовался Дронга. Да, буркнул Олег. Тогда идите и отдохните, посоветовал Дронга. А завтра мы с вами ещё поговорим. Уже девятый час вечера. Не хочу, покачал головой Базоров. Я ничего больше не хочу. Почему её убили? Почему она меня бросила? Почему украла мои деньги? Я ничего не понимаю. Идите, настойчиво повторил Дронга. Он чувствовал себя немного виноватым, словно нарочно спаил своего собеседника. Нет, ответил Олег. Я пойду, посижу на воздухе. У меня голова болит. Он встал и чуть пошатываясь вышел из бара. Бармен посмотрел ему вслед. У него такое горе, понимающий сказал все знающий бармен. Да, кивнул Дронга. Запишите на мой счёт текилу, виски, разбитую посуду. Ваша текила осталась, показал на нетронутую третью рюмку бармен. Спасибо. Я не очень большой любитель спиртного, улыбнулся Дронга и слез с высокого стула. Затем подошёл к столику Миллера, который, попивая кофе, его поджидал. Вы всё слышали? спросил он. Да, ответил Миллер. Наши подозрения, мне кажется, обоснованными. Особенно насчёт сейфа. Код знали его друзья. Теперь, если таксист подтвердит, что вёз Калимуллина, то всё будет закончено. Я позвонил Карвалью и попросил привести в отель водителя такси. Пусть опознает Калимуллина, если его, конечно, найдут. Когда они приедут? Миллер посмотрел на часы. Через полчаса Я думаю, мы успеем поужинать. Помнишь вчерашний ужин? Это было просто совершенство. В этом ресторане так замечательно готовят, что сюда хочется приезжать и приезжать. Пойдем поедим. Они вышли из бара, прошли через холл, направляясь к лестнице, ведущей на второй этаж в ресторан Дюна. Их встретил мейд-датель, полный лысоватый мужчина лет шестидесяти. с рыхлым большим лицом и выкрашенными в каштановый цвет остатками зачёсанных назад волос. У него были добрые, всё понимающие глаза. Метрдотель уже знал, что эти двое гостей эксперты, занимающиеся расследованием преступления, произошедшего в отеле. Поэтому был особенно любезен с гостями. Впрочем, Как неизменно был любезен и со всеми другими посетителями ресторана. Могу рекомендовать вам королевских лобстеров и наше местное белое вино, предложил он. Если, конечно, вы мне доверяете. На счет вина можете поговорить с нашим сомелье. Дронго улыбнулся. Так называют специалиста по винам в дорогих ресторанах. Миллер обратился к метротелю. Нам не нужен сомелье. Мы доверяем вашему вкусу. Как вас зовут? Хулио, сеньор. Мы полностью вам доверяем, сеньор Хулио, продолжил Миллер. Всё, что вы нам принесёте, мы готовы съесть и выпить. Спасибо, сеньоры, Хулио хотел отойти. Одну секунду. остановил его Миллер. Скажите, какой у вас сегодня щербет? Из чего? Из арбуза, сеньор. По субботам у нас щербет из арбуза, улыбнулся он. И вы каждый день меняете щербет? Да, ответил метрдотель. За неделю семь разных видов щербета, у каждого свой день. И также меняем внизу конфеты тоже каждый день. Это фирменный стиль нашего ресторана и нашего отеля. Ужины у нас обычно тоже не повторяются, мы стараемся проявлять фантазию. Спасибо, Хулио, отпустил наконец метр до отеля Миллер. Вот, видишь? обратился он к Дронгу. Всё сходится. Надеюсь, Ужин пройдёт спокойно, и мы сможем поговорить с комиссаром за чашкой кофе. Вы пьёте много кофе, предостерегающе заметил Дронга. Привычка, вздохнул Миллер, и очень вредная. Я знаю, что сейчас лучше пить свежевыжатые соки и зелёный чай. Между прочим, Я не замечал, чтобы ты пил зелёный чай, хотя ты, в отличие от меня, ведёшь более здоровый образ жизни. Не куришь, не пьёшь и вместо кофе употребляешь чай. Ты действительно никогда не курил? Нет, ответил Дронга. Мне почему-то не нравилось. Я считал это дурной привычкой. Извините меня за откровенность. Ну и правильно, абсолютно вредная и дурная привычка. А бокал хорошего вина, говорят, полезен для здоровья. Поэтому я и люблю вино. Миллер улыбнулся. Ты у нас человек нового века, сказал он, а мы все уже отмирающие динозавры. Детектив Доулыз из Лондона, комиссар Дезире Брюле из Парижа, и ваш покорный слуга. Ты у нас самый молодой. Надеюсь, сумеешь продолжить наши традиции. В твоём возрасте иметь столько громких раскрытых дел это феноменально. Ты хороший специалист, Дронга. И надеюсь, что со временем станешь ещё лучше, лучше нас всех. Официанты принесли первое блюдо. Приветствие от шеф-повара. Дронго усмехнулся и начал есть. Миллер одобрительно закивал головой, когда им принесли бутылку хорошего белого вина. Примерно в это время Вадим Калимулин выехал из Валенсии и перепутал дороги. Свернул с магистрали на шоссе, ведущее в Эль Салер. Вадим не мог знать, что на основной дороге дежурившие там полицейские уже были предупреждены о его машине. И если бы не ошибся, то его остановили бы еще в трех километрах от отеля. Но он ошибся, и это в конечном счете стоило ему жизни.